Глава 41. Старая история. Многие из римских друзей Клейва приехали к этому времени в Лондон. Молодой человек возобновил с ними знакомство и скоро составился у него собственный свой круг. Он щел позволительным обзавестись парой хороших коней и стал появляться в парке между другими молодыми щеголями, Он и князь Монконтурский были заклятыми союзниками. Лорд Фергем, который купил картину у Джона Джемса, был задушевный друг Клейва. Даже майор Пенденис признавал его молодым человеком с приятными манерами и хорошо принятым, как известно было майору, в очень порядочных домах. Спустя несколько дней Клейв ездил в Брейтон для свидания с леди Анной и сэром Брэеном и доброй тетушкой Гонимен, у которой в доме жил баронет. Я полагаю, что он успел также разузнать, где жила и леди Кью в Мэйфэре. Но ее милости не было дома ни в этот день, ни в следующий, и от ли не приходило ни одной записочки к кузену. Она не каталась в парке по-прежнему». Клейв, как нехорошо был принят, не принадлежал, однако ж, к тому большому свету, где он, наверное, мог бы встретить ее на каждом вечере. Каждое утро он читал ее имя в газетах. Вчера она была на бале у леди такой-то, третьего дня на министерском реуньо у леди такой-то. Сначала он скромничал насчет положения сердечных дел и не говорил никому ни слова о задушевной тайне. И вот он ездит по квин стриту в Мэйфэре, разодетый по последней картинке, не пропускает ни одного случая быть в парке, каждый раз бывает в опере. Трата времени, какой нельзя было бы ожидать от молодого человека, воспитанного как он. Наконец, один наблюдатель человеческой природы замечает его душевное состояние, основательно догадывается, что он влюблен, и решается сделать ему кроткое увещание. Причем молодой человек, без сомнения, давно желавший доверить кому-нибудь свою тайну, сообщает ему всю историю, известную нам из предыдущего, рассказывает, как он думал, что страсть его исцелилась и от чего. Но когда он услыхал от Кью в Неаполе, что между графом и мисс Ньюком Связь разорвана. Пламя любви снова вспыхнуло в сердце Клеева с прежним жаром. Он с ума сходил, чтобы увидеться с Этелью. Он поскакал из Неаполя в ту же минуту, как только узнал, что она свободна. Он провел десять дней в Лондоне, и ему не удалось взглянуть на нее. «Это, миссис Маккензи, так мне надоедает, что я не знаю, куда деваться». — говорил бедный Клейв. — А бедная Рози готова писать ко мне записочки по два раза в день. Она, в самом деле, добрая девочка. И я когда-то думал было «но-но-но-но-но-но-но-но». Что прошло, то прошло. Ах, Пен, я совсем не тот уж, что прежде. Я несчастнейший из смертных. Таким образом, мистер Пен Денис стал поверенным мистера Клейва на место отсутствовавшего Джона Джемса. Эта роль, особенно на несколько дней, была очень по душе настоящему биографу. Мне кажется, что влюбленные хоть ненадолго занимательны. Для каждого? Если вы знаете, что на вечере, куда вы приглашены, разыгрываются две-три любовные интриги, не правда ли, что вечер будет крайне занимателен и забавен? Вон Август Томкинс пробирается через комнаты в отдаленный угол, где сидит скромная мисс Гопкинс, вокруг которой убивается бессмысленно усмехающийся Бомикинс, думая пленить городскую красавицу. Там сидит рассеянная мисс Фанни, стараясь улыбаться, когда капитан толкует ей о своей страсти, а пастор оглушает ее своими комплиментами. «Смотрите!» Внезапно лицо ее просияло. Глаза ее блестят от удовольствия при рассказах капитана, при комплиментах молодого пастора. Этому причиной появление августа. Их глаза встречаются только на полсекунды, но этого довольно для мисс Фанни. «Продолжайте, капитан, свою болтовню! Продолжайте, молодой человек, вашей пошлости!» В последние две минуты свет переменился в глазах мисс Фанни. То мгновение настало, о котором она мечтала, по которым она томилась целый день. Какая разность в интересе представляемом собранием людей-философу, которому известны подобные секреты, в сравнении с тем интересом, какой чувствует обыкновенный зритель – который приезжает для того только, чтобы кушать мороженое и глазеть на наряды и красоту дам. Есть два расположения духа, при которых лондонское общество сносно для мужчины – быть действующим лицом в одном из упомянутых выше сентиментальных представлений или быть зрителем их и подмечать все их оттенки – Что же касается простого «Де Сю де Карт», не лучше ли во сто крат сидеть в вольтеровских креслах и читать глупейшую книгу, чем заниматься этой глупой комедией? Итак, я не только сделался поверенным Клейва в этом случае, но находил в этом удовольствие, выманивая у него секреты или, скорее, ободряя его к открытию их. Таким образом... Сделалась мне известна большая часть предыдущей истории. Таким образом, я узнал о бедствиях Джека Белсайза, которых только первую часть я слышал в Лондоне, куда он недавно возвратился для примирения с отцом по смерти старшего брата. Таким образом, тайная история лорда Кью досталась мне во владение, позволим себе надеяться, к будущему услождению публики и к личной выгоде летописца. И много ночей до самого рассвета ходил Клейф взад и вперед по своей комнате или моей, поверяя мне свою историю, свое горе и свои восторги, с восхищением припоминая слова и действия Этели, описывая ее красоту и беснуясь на жестокость, которую она оказывала ему. «Лишь только новый поверенный услыхал имя очаровательницы молодого влюбленного», Мистер Пенденис, сказать к чести его, принялся заливать пламя Клеева таким количеством воды, какое маленькой пожарной трубе возможно излить на такой огромный пожар. — Мисс Ньюком, — говорил поверенный, — да понимаете ли вы, на что простираете свои виды? В последние три месяца мисс Ньюком была величайшей львицей в Лондоне царствующей красавицей, призовым скакуном, первой любимицей всего бельгревского горяма, ни одна молодая женщина в этом году не приближалась к ней. Прошлогодних она далеко опередила и просто заставила сгореть от стыда. Мисс Блакеп, дочь леди Бланки Блакеп, слыла в глазах мамаши, чего может статься, вы не знаете, величайшую красавицей последнего сезона, И все в один голос говорили, что молодой маркиз Ферринтош поступил низко, оставив город и не предложив мисс Блэкэп переменить фамилию. Господь с вами! В нынешний год Ферринтош не хочет и смотреть на мисс Блэкэп. Он застает всех дома. Я вижу, вы содрогаетесь, мой простодушный страдалец, когда приезжает в квин стрит Да и леди Кью... Это умнейшая в Англии женщина по целым часам слушает лорда Феринтоша. полуха, какого Гайд-Парк не видовал в другом экземпляре. Как вы думаете, Клейф? Что хочет сделать с этой девушкой старая леди Кью? Она хочет выдать ее замуж за человека, который более других имеет преимуществ. Если представится партия богаче и лучше лорда Фаринтоша, тогда Феринтошу, Придет очередь не заставать дома леди Кью. Если между пэрами молодой человек, неженатый и богаче Ферринтоша, я запамятовал. Как не вздумает кто-нибудь публиковать список молодых дворян с обозначением их имен, весу и чаятельных богатств? Список этот нужен не для майферских матрон. Они знают его наизусть а для светских молодых людей, для того, чтобы они могли знать, сколько есть шансов на их стороне и кто имеет перед ними перевес. Посмотрим. Во-первых, молодой лорд Гаунт, У него будет огромное состояние. Он тем более интересный жених, что отец его в гробу, но ему всего 10 лет от роду, и потому едва ли он может быть соперником Ферентошу. «Вы изумлены, мой бедный юноша. Вы находите, с моей стороны, бесчеловечным говорить так низко о торгах и продаже, утверждать, что вашу возлюбленную в эту самую минуту возят и водят по Майферскому рынку и предлагают тому, кто больше даст. Можете ли вы считаться мешками с султаном Феринтошем? То, что я говорю...» «Слишком отзывается житейскими расчетами, не так ли?» «Действительно так. Но это истинно, как истинно существование аукционной камеры Кавказа или Виргинии. Ведь черкешенки чесавятся тем, что их выводят на продажу на торговую площадь, и степень их в обществе определяется ценой, которую за них платят. И вы покупаете себе какую-нибудь новую пару платья». «Лошадь в пятьдесят фунтов стерлингов, прикалываете грошовую розу в петличку, скачете под ее окном и думаете выиграть такой приз? ха, -ха. О, безрассудный! Грошовую розу! Набейте деньгами свой кошелек. Пятидесятифунтовая кляча. Да у любого мясника есть такая же, если не лучше. Набейте кошелек деньгами». Благородная душа, полное мужества, любви и чести. Набейте кошелек деньгами. Другая монета не ходит на рынке, по крайней мере на том, где торгует старая леди Кью. Этими убеждениями, полушуточными, полусерьезными, советник Клейва думал научить его мудрости в деле любви. И совет был принят так, как принимаются все советы в подобных случаях. После трех напрасных визитов и письма к мисс Ньюкам пришла, наконец, от нее записочка следующего содержания. «Любезный Клейф, какая жалость, что вы не застали нас, когда заезжали к нам. Завтра утром мы будем дома. Леди Кью надеется, что вы приедете к завтраку. Ваша навсегда э — Э.Н.» Клейв приехал. «Бедный Клейв! Он имел счастье пожать руку Этели и пальчик Леди Кью, съесть баранью котлетку в присутствии Этели, поговорить с Леди Кью о состоянии искусства в Риме и описать последнее произведение Гибсона и Макдональда. Визит продолжался не более получаса, но ни на одну минуту Клейва не оставляли одного с Этелью. В три часа слуга доложил что карета леди Кью подана, и наш молодой джентльмен должен был встать и раскланяться. На подъезде он имел удовольствие видеть, как высокородный пэр-маркиз Ферринтош и граф Росмонской вылезал из своего фаэтона и входил к леди Кью в сопровождении слуги с маленьким букетом цветов из Ковентгардена. «Случилось, что в это время...» Добренькая леди Фергем давала бал, и супруг ее, встретив Клейва в парке, пригласил на балы его. Мистер Пенденис также удостоился получить карточку. Клейв заехал за мною к Бейсу, и мы отправились на бал вместе. Хозяйка, улыбавшаяся каждому из гостей, встретила с особенным радушием своего римского знакомого — «Вы сродни мисс Этали Ньюком?» «Дочери леди Анны Ньюком?» «Вы ее кузен. Она сегодня будет у нас». Вероятно, леди Фергам не заметила, что Клейв смутился и покраснел при этом известии, так как она должна была заняться сотнею других гостей. Клейв нашел в зале дюжину своих римских знакомых Дам молодых и средних лет, дурных и хорошеньких, все были рады видеть его доброе открытое лицо. Дом был убран роскошно. Наряды дам великолепные, бал прекрасный, хотя казалось несколько скучным, пока не совершилось событие, о котором мы говорили страницей выше, в аллегории мистера Томкинса и мисс Гопкинс, именно до появления леди Кью, и ее внучки. Старая графиня, начавшая более и более походить на злую фею детских сказок, которые не приглашают на Кристины, новорожденной принцессы, имела ту выгоду против своего двойника, что ее приглашали повсюду. Как при ее летах хватало у нее силы бывать на всех обедах, вечерах, Трудно объяснить, если не допустить, что она действительно была фея. Следом за феей, вверх по мраморным ступеням, шел высокородный Ферринтош с тем бессмысленным видом, каким отличалась его милость. Этель держала в руке, по-видимому, тот самый букет, который прислал ей Маркиз. клейв сознавался, что, не видя еще ли, он ощущает ее присутствие. Но разве леди Фергам не говорила ему, что мисс Ньюком приедет? Этель, напротив того, не ожидая его встретить или не обладая предчувствием любви, выразила изумление, когда увидела его. Брови ее выгнулись дугой, глаза блеснули удовольствием. Когда гран мама вышла в другую комнату, Этель сделала знак Клейву, и, удалив увивавшихся вокруг нее влюбленных юношей, призвала его к аудиенции с величественным видом юной принцессы. И действительно была она принцесса. Это была именно та область, в которой она господствовала. Превосходя других умом и красотою, она была достойна царствовать в такой сфере, по праву своих прекрасных качеств и по общему выбору. Клейф чувствовал ее превосходство и свои недостатки. Он подошел к ней, как низший подходит к высшему. Может статься, ей приятно было показать ему, как она приказывает окружавшей ее знатной молодежи удалиться, предупредив их, что она желает говорить своим кузеном вон этим красивым молодым человеком со светлыми усами. Вы нашли здесь многих знакомых. Вы в первый раз появляетесь в свете. Хотите танцевать? Я представлю вас миленьким девицам. Какие хорошенькие пуговки. Только это вы хотели мне сказать? — спросил клейв несколько озадаченный. — Что ж прикажете говорить на бале? Всякой ведет разговор приличному месту, если бы я сказала капитану Кракторпу, какие хорошенькие пуговки. Он пришел бы в восторг. Но вы... У вас душа выше пуговиц, я вижу. — Я, как вы сами сказали... «Не знаком с обществом этого рода и, как видите, не привык к блистательной его беседе», — возразил Клейв. «Как? Вы уж удаляетесь? А мы не видались чуть не целый год», — восклицает Этель самым натуральным голосом. «Сэр Джон Фобс Фобсбелли, мне очень жаль, но увольте меня от этого танца». Я только что встретила своего кузена, с которым не видалась целый год. Я хочу поговорить с ним». «Не моя вина, что вы не видали меня прежде. Я писал вам, что получил ваше письмо только месяц назад. Вы не отвечали мне на второе из Рима. Ваше письмо все лежало на почте и доставлено мне уж в Неаполе». «Где?» — спросила Этель. «Я видел там лорда Кью». Этель принужденно улыбалась и делала ручки двум сестрицам, которые в эту минуту проходили мимо своей мамой. «А, так вы видели! Здравствуйте! Как ваше здоровье? Видели лорда Кью?» И, увидав его, «приехал в Англию», — сказал Клейф. Этель посмотрела на него серьезно. «Что я должна понимать из этого, Клейф? Вы приехали сюда от того, что в Неаполе слишком жарко, и что вы хотели увидаться здесь с вашими родными и знакомыми на спа. Как рада была бы мамаша, увидя вас. Вы знаете, она любит вас как родного сына». «Как?» «Столько же, сколько Бернса, этого ангела!» — восклицает Клейв с горечью. «Невозможно!» Этель опять посмотрела на Клейва. Она была расположена и желала в эту минуту обращаться с Клейвом как с ничтожным мальчиком, как с тринадцатилетним младшим братом, но в лице его и приемах видно было, что он не позволит излишних вольностей. Чтобы вам приехать месяцем раньше, вы видели бы свадьбу. Было что посмотреть. Клара и сам Бернс были чрезвычайно милы. М да, зрелище было прекрасное и вместе трогательное. Я уверен, бедный Чарльз Берсайз не мог присутствовать по случаю смерти брата и... и... «Чего еще?» «Позвольте вас спросить, мистер Ньюком», скрикнула мисс с большим гневом, от которого розовенькие ноздри ее начали дрожать. «Я право, не думала, что при свидании с вами после нескольких месяцев отсутствия я буду оскорблена. Да, оскорблена поминовением этого имени». «Нижайше прошу прощения», сказал Клейф с важным наклонением головы. «Боже, меня сохрани, чтобы я был намерен оскорблять ваши чувствования, Этель! Я, как вы сами говорите, впервые появляюсь в свете. Я толкую о вещах и людях, о которых мне не следовало бы и поминать. Я должен был бы говорить о пуговицах, не правда ли, которые составляют приличный предмет разговора, как вы изволили сами сказать мне. Но чего же мне нельзя говорить о родственниках?» «Мистер Бельсайз, через этот брак имеет честь быть вашим родственником? Даже я могу гордиться некоторого рода родством с ним, хотя в далекой степени какая честь для меня!» «Скажите, пожалуйста, что все это значит?» — скрикивает мисс Этель, изумленная и, может быть, встревоженная. «Правду сказать он сам не понимал, что говорил». Он находился в каком-то чуду во все продолжение разговора с нею. Толпа молодых людей, окружавшая ее, разожгла в нем гнев. Он негодовал на самого себя за свою угодливость, злился на самого себя за ту поспешность и радость, какую явился на ее зов. «Вот что все это значит, Этель!» — скрикнул он, пользуясь удобным случаем. «Когда человек...» «Едет за тысячу миль, чтобы видеть вас и пожать вашу руку. Вам следовало бы подать ему ее, несколько радушнее, чем вы подали мне. Когда родственник стучится у ваших дверей раз, два, три, вам следовало бы принять его. Когда вы встретились с ним, вам следовало бы обойтись с ним, как со старым знакомым». Не так, как вы обошлись со мной, когда Меледи Кью удостоила меня приемом, не так, как вы обходитесь с этими глупцами, которые увиваются вокруг вас! Кричит Клейв вне себя, скрестив руки и озирая толпу невиннейших молодых щеголей, глаза его так страшно блестели, что, казалось, он одним взглядом хотел бы снять дюжину их голов. Не удаляй ли я от мисс Ньюком? «Ее поклонников!» «Я не хочу вам отвечать», — сказала она кротко. Клейв злился, но злость его не неприятна была для мисс Ньюком. «Этот молодой человек, который подходил к вам сейчас», — продолжал Клейв, — «этот сэр Джон». «Не зато ли вы гневаетесь на меня?» что я отослала его прочь, — сказала Этель, протягивая руку. — Слышите? Начинается музыка. — Берите меня и вальсируйте со мной. Разве вы не знаете, что вы стучались не у моих дверей? — сказала она, посмотрев ему в лицо с прежним простодушием и нежностью. Этель закружилась с ним по танцевальному залу, Она торжествовала. Все прочие красавицы помрачались перед нею. С каждым кругом быстрого вальса она становилась прекраснее. Щеки оживлялись румянцем. В глазах зажигался огонь. И тогда, только когда замолкла музыка, села она, задыхаясь, с лучезарной улыбкой на устах, как «Видал я много-много лет назад, Тальони!» «После победного соло!» Она кивнула Клейву в знак благодарности. Казалось, они совершенно примирились. Леди Кью вошла именно при конце вальса и надулась, увидев партнера Этели. Но в ответ на ее замечание Этель пожала милыми плечиками и с выражением, которое, казалось, говорила «Je подала руку своей гран и, надменно приняв ее под свое покровительство, пошла прочь. Друг Клейва с вниманием и любопытством следил за ходом всей предыдущей сцены и за вальсом, которым праздновалось примирение. «Я должен вам сказать, что это лукавое юное создание в течение нескольких последних месяцев составляло предмет моих наблюдений» и что я подмечал за ним точно так, как подмечал бывало в зоологическом саду, за прекрасным барсом, быстроглазым, лоснистым, стройным и увертливым. Глаза мои никогда не видали молодой кокетки более блистательной, чем была мисс Ньюком, в продолжении второго ее сезона. Это истина. В первый год, являясь в большой свет невестой лорда Кью, Она вела себя незаметнее и скромнее. Притом же в этот первый сезон вместе с нею выезжала мать, которая мисс Ньюком, за исключением редких вспышек ветрености, была неизменно послушна. Но когда дуэнье ей явилась леди Кью, молодая девушка, казалось, находила удовольствие в том, чтобы досаждать старой леди, и готова была танцевать с самыми младшими сыновьями лордов, чтобы сердить свою «гран-маман». Таким-то манером бедняжка молодой кобли, получавший от отца всего 200 фунтов стерлингов содержания, без шуток стал думать, что Этель влюблена в него, и уже спрашивал у молодых людей совета, достаточно ли ему с женой этого дохода, чтобы прилично содержать дом. Молодой Тенди из Темпля, младший сын лорда Скикберина, заседавшего некоторое время в палате на стороне ирландских католиков, также был пленен очаровательной кокеткой, и не раз, возвращаясь со мной домой пешком с вечеринок на другой конец города, он пускался в разговорствование о страстной любви своей к Этели. «Если вы так любите ее, отчего же не сделать предложение?» спрашивалась у мистера Тенди. «Сделать предложение?» «Предложение такой важной особе, восклицает молодой Тенди. «Она прекрасна, она восхитительна, она умна! Я ничего не видывал похожего на ее глаза! Глаза эти меня с ума сводят!» «Да, сводят с ума!» говорит Тенди, ударяя себя по жилету. Но со времен Клеопатры не существовало кокетки более отчаянной. С той же мыслью в голове Наблюдал я сцену Клейва с мисс Этелью и, признаться, не без удивления, смотрел на молодую леди, которая заставляла его так плясать. По окончании вальса я поздравил его с большими успехами в танцах, сделанными им во время континентального странствования. «О вашей даме нечего и говорить. Она восхитительна», — сказал я. Я всегда люблю смотреть, когда танцует мисс Ньюком. После Тальони мне ни одна танцорка так не нравилась. Взгляните на нее теперь. Шейка выпрямлена, ножка выдвинута. Она готова лететь. Счастливец, лорд Бостингтон. Вы на нее злы за то, что она обрезала вас, ворчит клейф Помните, вы сами говорили, что обрезала или забыли. «Ваше самолюбие оскорблено! Вот почему вы смотрите таким зоилом!» «Может ли мисс Ньюком помнить всех, кого ей представляют?» Возражает другой. «В прошедшем году она бывало говорила со мной, потому что желала знать о вас. Нынче она уж не говорит ни слова, потому, вероятно, что не хочет о вас знать. Черт возьми! Замолчите! Пен!» — кричит Клейф, «Как школьник кричит другому, чтоб тот не смел трогать его». Она не показывает виду, что замечает. Видите, как она занята разговором с любезным Бостингтоном? Сладостный обмен возвышенных мыслей. Однако ж она подслушивает нас и знает, что мы говорим об ней. Если вы на ней женитесь, Клейв, что крайне нелепо. Не считайте больше меня своим другом. Вы, наверное, перескажете ей, что я об ней думаю, и она запретит вам принимать меня». Клейв пришел в мрачную задумчивость, а собеседник продолжал. «Да, она кокетка. Такая уж у нее натура. Она желает пленить каждого, кто приближается к ней. Она несколько запыхалась от вальса и вот притворяется, будто слушает бедного Бостингтона, который также задыхается, но старается отдуться, чтоб говорить ей любезности. И как мило она слушает». Глаза ее начинают блестеть. «Что?» — сказал Клейв, встрепенувшись. Я не понимал значения этого внезапного восклицания, да и не заботился знать, предполагая, что молодой человек очнулся от какой-нибудь любовной грезы. Вечер приходил к концу, и Клейв не покидал бала, пока не уехали мисс Ньюком и графиня Кью. По-видимому, между Клейвом и его кузиной... Не было в этот вечер дальнейших объяснений. Молодую леди проводил к экипажу капитан Кракторп, а сэр Джон Фобсби имел счастье сопровождать старую графиню, неся под рукой розовую сумку с шалями и прочим, на которой красовалась корона с Вензелем ее сиятельства. Клейв сделал было движение вперед, но пальчик мисс Ньюком велел ему остаться». Клейф и два друга его в подворье Ягненка условились обедать в Гринвиче следующую субботу, но утром этого дня он известил нас, что намерен ехать к тетушке Мисс Гонимен, и просил освободить его от данного слова. Людям нашего звания суббота — праздничный день. Мы пригласили Бейгема Эсквайра и, предположив провести вечер весело, не хотели отказаться от удовольствия по случаю отсутствия нашего юного римлянина. Итак, мы отправились к лондонской бриджской станции рано утром, чтобы до обеда иметь время подышать воздухом в Гринвичском парке. По странному стечению обстоятельств у станции встретили мы экипаж «Леди Кью», который остановился у Брейтонского подъезда, и из экипажа вышла мисс Этель с девушкой. Только что мисс Ньюком и девушка ее вошли в Брейтонскую станцию, как тут же по другому странному стечению обстоятельств очутился, как бы вы думали, кто? Мистер Клейф? Что может быть естественнее? И обязательнее для Клейва, как навестить тетушку мисс Гоннимен. Что может быть проще желание мисс Эттели провести субботу и воскресенье с больным отцом и отдохнуть в эти два дня после пяти утомительных вечеров? Что ж дурного, что родственники едут вместе, тем более что молодую леди сопровождает ее камеристка. Нелепо было бы требовать от биографа, чтобы он знал все, даже то, что происходит и конфиденциально творится в вагоне первого класса между двумя любовниками. Конечно, важные, серьезные историки изъявляют притязание на дивную степень всезнания, повествуя нам о таинственнейших сборищах заговорщиков – о секретных свиданиях монархов с министрами, наконец, о тех сокровенных помыслах и побуждениях этих особ, о которых сами они не ведали. Но все, за что настоящий бытописатель может поручиться своей известную всякому правдивостью, так это единственно за то, что в известный день известные лица имели между собой разговор результаты которого были такие-то и такие-то. Разумеется, он догадывается о многом, что происходило, так как он знает характеры этих особ и собрал кое-какие сведения об их свидании. Не подумайте, чтобы я подкупил камеристку или чтобы разговор был передан мне двумя горожанами, которые сидели в одном с ними в вагоне, однако не могли подслушать ни единого слова. Если бы даже Клейв и Этель взяли особое купе, я и тогда бы мог смело сказать, что происходило, но купе занято было другими тремя молодыми горожанами, которые целую дорогу курили. «Итак», — говорит шляпка на ухо шляпе, — «извольте отвечать мне». «Правда ли, что вы были без ума влюблены в Риме, в мисс Фримен, и что потом вы очень ухаживали за третьей мисс Баллиоль? Написали вы ее портрет? Наверное, написали. Вы, живописцы, вечно выдаёте себя за обожателей чернокудрых дев, потому что их писали Тициан и Рафаэль. Что, у фонарины красные волоса? «Как? Мы уж в Кройдене!» «Фонарина!» — отвечает шляпке шляпа. «Если только это картина Боргасской галереи, оригинальная, или портрет ее, вовсе не красавица. Глаза и рот вульгарные, цвет лица красно-черный. Она так дурна, что я готов по этой причине признать ее за действительность». Ведь мужчины влюбляются в свою фантазию или, скорее, всякая женщина в глазах любовника-красавица. Вы знаете, как стара была Елена? «Не знаю ничего подобного, или лучше не знаю ничего об ней. Кто такая была Елена?» спрашивает шляпка. «В самом деле она ничего не знала об Елене». «Это длинная история и такой старинный скандал, что не к чему повторять его», — сказал Клейф. «Вы толкуете объявление нарочно для того, чтобы отвлечь разговор от мисс фриман скрикивает молодая леди. «От мисс Бальйоль, хочу я сказать». «Готов говорить о чем вам угодно. Извольте только назначить которую жертву «Изорвать в куски прежде другой», — сказал Клейф. «Сидеть в одном вагоне, глаз на глаз с нею, смотреть в эти чудные светлые глазки, видеть эти волшебные ямочки на щеках, слышать ее сладостный голос, звучащий милым хохотом, иметь в полном распоряжении целых полтора часа времени», Наперекор всем аргусам, бабкам, светским приличием. Все это так восхищало молодого человека. Наполняло телу и душу таким наслаждением, что неудивительно, если он был бодр, жив и весел. Значит, вы знали о моих похождениях? Спросил Клейф. Увы. В эту минуту поезд шел уже у Рейгета. Перед ними летел Гаттен Парк на крыльях ветра. Я знаю многое, говорит шляпка, помахивая благоуханными локонами. И вы не отвечали мне на второе письмо. Вы были в большом затруднении. Не всегда можно отвечать на письма молодых людей. Я со страхом отвечала на записку, которую получила из Чарлот-Стрита с Фицройского сквера. — говорит шляпка. — Нет, Клеев, мы не должны писать друг другу, — продолжала она серьезнее. — Или, если писать, так редко. — Редко. Я встретила вас здесь совершенно случайно, уверяю вас. И если на последнем бале у леди Фергем сказала мельком, что поеду сегодня к папе в Брейтон, то никак не воображала встретить вас, — поезде. Но вы здесь, и делать нечего». «Я должна вам сказать, что есть препятствия». «Как? Новые препятствия?» — скрикнул Клейв. «Какой вздор, безрассудный молодой человек! Препятствия все те же, какие были и будут. Когда вы уезжали, то есть когда оставляли нас в бадане, «Вы знаете, что это было к лучшему. Вы должны были учиться и не могли тратить времени по-пустому в семье больных и детей. У каждого своя профессия. Вы избрали ту, которая вам больше нравится. Мы так близки друг другу по родству, что можем любить друг друга как брат-сестру. Не знаю, как бы сказал Бернс, если бы он слышал, что я говорю». «Где бы ни были вы и ваш батюшка, я не могу думать об вас иначе, как...» «Ну, ну но вы сами это знаете. Я всегда буду одна и та же. Всегда. В нас есть чувствование, которое, надеюсь, не изменится никогда. Хотя, позвольте вам сказать, я намерена не говорить об них в другой раз. Ни вы, ни я...» не можем изменить нашего положения и потому должны пользоваться им, как возможно. Вы будете отличным живописцем. А я? Кто знает, что со мной случится? Что сегодня будет, я знаю. Я увижу папа и мамашу и буду счастлива, как могу, до утра понедельника. Знаете ли, чего бы я желал теперь? Сказал Клейф. Поезд шумом и свистом входил в тоннель. «Чего?» — сказала в потьмах шляпка. Локомотив ревел так громко, что клейв принужден был наклониться к самой шляпке, чтоб сказать «Я желал бы, чтобы тоннель обрушился на нас или чтобы мы могли ехать вечно». Тут в вагоне произошла суматоха. Камеристка и, кажется, сама мисс отель вскрикнули, Лампа наверху горела так тускло, что в вагоне было почти совершенно темно. Неудивительно, если камеристка перепугалась, но дневной свет проглянул, и все желания бедного Клеева кататься целую вечность были в одно мгновение рассеяны неумолимым солнцем. — Ай, зачем поезд был скорый? Предположите, тяжелый поезд И тот пришел бы к концу. Станция. «Пожалуйте, билеты», — говорят. Клейв подает три. Свой это ли и ее девушки. По моему мнению, он был бы вправе отказаться от Гринвича для такой поездки. Мистер Кун с экипажем ожидал мисс Этель. Она пожала руку Клейва в ответ на его пожатие. «Могу я быть у вас и вас видеть?» сказал он. Можете быть и видеть, мама, да. А где вы живете? Вот прекрасно. Где же, как не у мисс Гонимен? Клейф разразился хохотом. Да и он туда же едет. Разумеется, у тетушки Гонимен не найдется места для него, потому что весь дом занят другими ньюкомами при любопытный случай была их встреча. Однако же леди Анна заблагорассудила не говорить ни слова об этом обстоятельстве, почтенный Гранд маман. Я сама затрудняюсь решить, какой бы лучше выбрать путь при таких обстоятельствах. Пути открытых представлялось много. Если они так далеко ехали вместе... «Должно ли им и далее ехать вместе?» «Предположим, что они едут в один и тот же дом в Брейтоне. Можно ли им ехать в одном и том же экипаже, разумеется, с куном и девушкой?» «Предположим, что они случайно встретились у станции. Следует ли им сесть в разные экипажи?» «Спрашиваю каждого джентльмена и отца семейства» когда он был по уши влюблен в нынешнюю свою супругу, миссис Браун, если бы он встретил ее, едущую с горничной в почтовой карете, в которой есть свободное место, что бы он сделал тогда?